Глава 30. Юродивая «И не стало царя!» Юродивый забрался на бочку и, вооружившись костью, потрясал ею, не то небесам грозя, не то толпе, которая собралась на площади. Люди слушали. Черное солнце висело над головами. «А почему? Прогневил царь-батюшка Божиню. Грешен был, девок портил, ел скоромное...» И портки носил красные. «Да что вы его слушаете?» Старенький приказчик головой покачал. «Юродивый же! Сам не ведает, чего несет!» Он бы из толпы выбрался, но стояли люди плотно. И черное солнце. Было ведь. Встало, солнце истинное заслонившее. И знать, вправду прогневилось Женя на детей своих. А ну как солнце это навсегда? Он гнал от себя эту трусоватую мысль, а заодно и воспоминания о своих грехах, которые прежде мнились не такими уж великими. Подумаешь, подворовывал, так ведь не от хорошей жизни. Скуп хозяин, а дочери растут, приданное им надобно, наряды. С хозяйской женой крутил, она первая начала, все ей мало ненасытной. Ругался, кто не ругается. Зависть. Завидовал. Слаба натура человеческая. Охнула рядом женщина в наряде богатом, купеческом, осенила себя крестом божениным. С лица круглая бледна, знать она и за собой грехов немало упомнила. Бояре способствовали, царя развратили, народ замутили, мир загубили. Тоненький голос юродивого летел над площадью. И вот дива. сам то блаженный был худ и болезнен а голос имел громкий этот голос каждому человеку слышен был кайтесь люди кайтесь и спасены будете хватит мужик видать из мастеровых крепкий и жилистый к бочке подошел и ярудьевого зашкварник схватил попытался вывернулся тот и заплясал сила силу ломит сила силу гнет так сказано Их вростинку, подхватив, легонько по руке ударил. Да только от того удара рука мастерового вспыхнула белым пламенем. Своем покатился он по помосту. — Не забежай, боженина, человека! — Юродивый погрозил кулачком людям, которые притихли. — Святой! — взвизгнул кто-то, и подломились колени. Первой бухнулась давишняя купчиха, которая стояла подле Юродивого. Поползла подметая пышным подолом солому грязную, потянулась руками к руке, умоляя «Благослови!» А юродивый, руку начало Купчихина возложивши, молвил «Благословляю тебя, сестра, Надела благие, но покайся!» «Каюсь! Не передо мною, перед людьми покаюсься!» И Купчиха, повернувшись к толпе, заговорила. Она рассказывала обо всем. О том, как в девичестве сестру родную оговорила, Ее жениха себе прибирая, О том, как уже не жениха, но мужа обманывала, Что сыновей своих троих вовсе не от него прижила, а муже, до сроку к божине ушедшему, Ибо зануден стал и тратил на девок семейное добро, О делах, обманах, потравах, о спаленных складах, за которое платила чистым золотом, и вернулась это золото старицей, много говорила. Марана тебя попутала, сестра!» — важно отвечал юродивый, и ладошку худющую начало, возложивши, велел. «А теперь встань! Чисто ты стала предо мной и людьми, а потому благословляю тебя на дела благие!» Загудела толпа. Подались люди вперед! И только редкие, на вроде приказчика, который все ж был слишком стар и циничен, чтобы верить в такие чудеса, попытались выбраться. А ты, боярин? Боярину уйти, Люд не дозволил. А тот, сперва еще надеясь, решить дело миром, ныне в том немало раскаивался, да только дюжина охранников ничто, перед толпой, что сомкнулась вокруг боярина. Ты каешься? Не в чем мне каяться. Он голову задрал и плечи расправил, хотя и бледен сделался. Видите, не кается, глух он к слову Божинину, глух. Царя свел, смуту учинил, край света подвел, а не кается. Еродивый пальчиком указал на несчастного, и тот полыхнул прозрачным светом. Запылала шуба, мясом запахло, а боярин с покатился, пытаясь пламя сбить. Но вскоре затих. Мгновенье, и осталось от человека Груда костей почерневших. «Так будет со всяким, Кто божинину слову перечит!» Возвестил юродивый. И люд замер, И восхищенный и напуганный новым чудом. А ныне все, что творил блаженный, Чудом мнилось. Приказчик же спешно заработал локтями. Он чуял, что будет... «Дальше. Слушайте меня, люди добрые, аз есть новый царь!» Еродивый вытащил из лохмотьев веревку, кольцом завязанную, и на голову воздел. «Я вам свыше дан в назидание и наказание за слепоту вашу, за глухоту вашу!» Он поднял лозину. «И буду я милосерден, и буду справедлив, всякому вас дам по делам егоным. «Одних помилую, а если кто не раскается, то гореть ему синим пламенем!» И вспыхнули трое охранников боярских. Оставшиеся же на колени попадали с воплем. «Помилуй!» «Милую!» — засмеялся юродивый и руку красную почесушную сунул. «Целуйте!» «Целовали!» «И руку, и ноги облизали бы, лишь бы живыми остаться!» Уже выбравшись из толпы, приказчик перевел дух. Отже, Слыхал он про погромы от отца своего, да и сам. Будучи детем, совсем помнил время, когда мамка их малых в погребе прятала. И там все дрожали, не знаючи, заглянут ли погромщики в хату, аль побрезгуют. И коль побрезгуют, не пустят ли петуха огненного из баловства до страсти. Надобно было спешить. Бежать, добраться до Вязеного переулка, а там — на цветочную улочку, где Марфушка его ныне пироги затеяла, с черемухой до да щавелем. Собрать ее и деток, и мешочек прихватить, в котором каменья лежат. Пусть и не самой чистой воды, а все одно с подручней, чем с золотом. Воровал? Пускай так. Зато наворованного хватит, чтобы ехать и в новом месте устроиться. Пусть и не по-царски, да хоть как. Не помрут детки с голоду. Да и Марфушка, где же его глаза были, когда сменял жену родную на хозяйскую блудницу? Беды знать не будет. Он оглянулся на гудящую, разозленную толпу, над которой возвышался юродивый. Сел он на бочку, словно на трон, камень в руке, что держава, а в другой — правило пруд, на конце которого огонь горит. И подумалось, что Божиня тому виной аль нет, но без магии дела не обошлось. И бояре в сути своей гнилые, порченные, извратили слово Божинина. Звонкий голос его летел, и люди ловили каждое слово. Они болезнь на теле царства Росского, и болезнь эту надлежит выжигать огнем и железом, огнем и железом. «Бей, бояр!» — крикнул кто-то. и в мертвого уже не способного причинить вред боярина полетели камни бей бояр подхватили крик и приказчик прижавший шапку побежал он давно уже не бегал и теперь клял себя из за слабость и за страсть к марфушкиным пирогам по за которым сделался медлителен он несся как мог и ударившись в магика старенького такого только и сумел, что за сердце схватиться. Подвело. Оборвалось. «Смута!» — синеющими губами произнес он, глядя, как сияние охватывает руки старца. «Смута!» «Марфушка! Дети! Пусть божиня будет к ним милосердна!» Старик сморщился и, выругавшись, неблагообразно произнес. «Вот только смуты нам не хватало!» Михаил Егорович поморщился и все же подул на угасающую искру жизни. Целитель из него был аховый. но и пациент, не сказать, чтобы сложный. Иди сюда, кликнул он мальчишку, который по-прежнему держался на особицу, но рядом. Посмотри, сможешь, что сделать. Человечек, самый обыкновенный, к слову, человечек, на такого глянешь и забудешь, что видел, лежал на земле. Лицо его побелело. Губы посинели, а сердце в груди едва-едва трепыхалось. — Вам нельзя уходить, — мальчишка положил ладонь на голову. — Я его стабилизирую. — Ничего сложного. Обычное перенапряжение, и... Он прислушался к чему-то. Нахмурились светлые брови. Истощение. Его выкачали. — Посмотрите, пожалуйста. Мы это еще не проходили. Я читал, что так бывает, когда... Вот здесь. Палец ткнул в лоб лежащего. Видите метку?» Михаил Егорович пригляделся. «Вот ведь! И отчего, если ты ректор, то все думают, что ты самый сильный среди магов. Силы у него на донышке осталось, да и всего-то было немного. А что ректор? Ректорские дела к магии отношения не имеют. Скольких студентов принять, да на какой факультет? С кого брать плату, а кого за государственный счет учить?» Какие курсы читать, кому, куда кого на практику отправить или после онная, Тысяча мелких обыкновенных дел, с которыми руку на сердце положа и обыкновенный человек справится. Да только повелось, что коль уж ректор академии, будь добр хоть какой магией владеть. А он, он и позабыл про иные заклинания и про то, что бывает такое. На лбу, аккурат в том месте, в которое мальчишка указывал, виднелась метка. Слабая совсем, почти и истаившая. «Проклятие!» Михаил Егорович глаза потер, потому как заслезились. «У тебя камни связи есть?» Мальчишка головой покачал. «Понятно. Кто ему недоучки, этакое сокровище доверит-то?» «Плохо. Отвратительно. Итак...» Михаил Егорович пытался сообразить, что ему делать дальше. — Ты должен найти... — Фрола бы. Но Фрол ушел с царевичами. И архип, и стрелецкие полки с ними. И... и получается, что их переиграли. Сволочи. — Джекана некромантов знаешь? Мальчишка кивнул. — Отлично. Найдешь его и вот. Михаил стянул с пальца перстень. — Передай. — Скажи, что смута, пусть перекрывают центр. Он глубоко вздохнул. — Волей своей, до того, как объявлен будет новый царь, дозволяю использовать все средства, чтобы не допустить смуты и бунта. Мальчишка смотрел, хлопал глазами. — Не понимал? «Все — Все! — рявкнул Михаил Егорович. — А теперь беги! — Беги! И если повезет, некроманты успеют вовремя. «А вы?» «А мне пока бегать нельзя», сам сказал. «Так что я тут очки посижу». «Вот, рядом с ним». Он устроился на камнях, всем видом своим показывая, что не сдвинется с места. «Иди, иди», Михаил Егорович рученькой махнул. «Давай уже. А то ж погромы дело такое. Сперва на бояр пойдут, а там и на академию. В академии-то периметр защищен, ни одну толпу выдержит. А вот город пострадает». Куда там мертвякам? Мертвяки, если разобраться, ерунда сущая. Михаил Егорович вздохнул, и парень решился. — А вы... как вы? — Как-нибудь. Я шмак. Глаза отведу, а там... Ты, главное, найди. Передай. Любой ценой пусть остановят. Нельзя. Он замолчал, вспоминая молодость и погром, которому свидетелем быть выпало. И пусть тогда громили иноземную слободу. Михаил Егорович уже и не помнил, с чего началось все. Кто крикнул, что иноземцы царя извести желают? Или царевича, или еще что? Черный мор, белая хмарь. неурожай тем годом был сильный, голодно, а еще азары вновь баловать стали. Главное, что озверелый, ошалелый люд кинулся изводить тех, кого в горестях своих. Виновным, полагал, запылала слобода с четырех концов. Кого каменьями били, кого цепами. Косы, вилы, горшки с черной земляной кровью, от которой саксоны горели ярко. Он тогда сам вызвался с наставником порядки наводить, а тот отказывать не стал. Бросил коротко, мол, поглядишь, на что люди добрые способны, когда им гнев и страх глаза застят. Поглядел. На всю жизнь нагляделся. Те погромы на слободе и наземной не иссякли, но одуревшие от крови, ошалевшие от вседозволенности люди прошли мимо белого города, громя и сметая все на своем пути, и уже там сами повисли на пиках стрелецких. Бунт тот, кровью захлебнулся, и не только на улицах. Долго шло до знания, и ни одну седмицу. попадали в допросные люди вроде бы и случайные, да на каленом железе быстро каявшиеся, в том что одни кричали, другие за собой вели, третьи Михаил Егорович похлопал болезного по щекам и когда тот открыл глаза сказал шел бы ты добрый человек домой, да только не особо бегай, сердце тебе подлатали, но надолго этого не хватит. Он хлопал глазами. Кривился, а то скоро чую, придут сюда. Если нынешний бунт сродни тому будет, то вышел срок у Михаила Егоровича. Человек поднялся, он ушел. Пусть медленно, с трудом переставляя тяжелевшие ноги, держась за оградку, но все же ушел. Да и Михаилу Егоровичу следовало бы убраться. Он ведь не столь слаб, и можно нельзя. Божиня справедлива по-своему. И вот он, черед Михаила, платить за грехи свои. Он почувствовал на себе внимательный взгляд. Обернулся, поднял руку, подзывая того, кто скромно держался в тени. — В ваших рук дело, Герр Ульрих. Спросил громко, хотя улица была до отвращения пустынна. — Конечно. Чьих же еще? А норманы? «Союзники». Саксонский посланник был облачен в простой черный кафтан, который, впрочем, сидел на нем кривовато. А может, просто держался саксонец так. Непривычно была ему эта одежа. Временная. «Оно и понятно. Вы ж как кошка с собакой». «Ваши идиомы на редкость точны». Ульрих поклонился. «Вежливый, паскуда. Убивать будет, а все одно вежливый». «Культура!» «Азар, значит, не боитесь?» Посланник вздохнул и произнес. «Я много уважаю вас, Михаил Егорович. Я был против подобных методов. Я полагал, что наше вмешательство не столько усугубит ситуацию, сколько предоставит объединяющий фактор. А это всегда шанс добиться не той цели, которая была поставлена». Михаил Егорович фыркнул. Вот не любил он Ульриха. за эту привычку к словоблудию, объединяющий фактор. Как же? Сказал бы прямо, да знайся, люди, кто в заправду виноват в смуте нынешней. И вновь запылает иноземная слобода. Вы бы и сами управились, но мой повелитель слушает иных советников, а мне лишь остается следить за тем, чтобы воля его исполнена была в точности. Азары, азары далеко. Это теперь и далеко. Позабыли, стало быть, как летит азарская конница, как разбушевавшимся морем пожирает земли милю за милей, оставляя после себя огонь и разорение. — Но если вас это беспокоит, что, несомненно, приятно, — Ульрих приложил обе ладони к груди, — у моего повелителя и для азар есть подарок. В этом Михаил Егорович не сомневался. — Боитесь? — Ульрих присел и положил руку на плечо, сдавил легонько. И ударил. Удара самого Михаила Егорович не заметил. Он был легок. Не удар, касание. Только в боку закололо. «Больно не будет», — сказал Ульрих. «Это дань моего вам уважения». «Спасибо». Больно и вправду не было. Почти. Легкое покалывание сменилось онемением. И значит, стилет был смазан ядом. Наверняка редким. Наверняка. Мысли слегка путались. Страх естественен. Ульрих не собирался уходить, что тоже верно. Вдруг да случится чудо, и Михаил Егорович затянет раны. А после встанет, соберет под руку свою сотни. Если не стрелецкие, то магов. Сметет силой и толпы народные. Приструнит бояр, воссядет на троне. И гнев народный перенаправит. Страх. Вы сильны, и это факт. как и то, что между нашими странами добрых отношений никогда не было, и то, что даже добрые отношения не являлись помехой, чтобы отрезать кусок чужих земель. Слабость расползалась. Одна надежда — мальчишка донесет перстень, а перстень — в безвластии и он власть. И еще камень, который Михаил Егорович держал в кармане, сжимая, подпитывая силой, даст божиня, И камень этот найдут, прители. Земли, непослушным языком сказал он, вам нужны. Мой повелитель был крайне недоволен, колонии оскудели, казна опустела, а ваши земли богаты, что людьми, что. В голове туман, сладкий, розовый, и в тумане этом слышится смех далекий, только не понять, кто смеется. Братец старший, чтоб ему. Он виноват. Зачем выжил? Должен был уйти, а нет. Спасли. Спасла Марьяна на свою голову, за что ей поплатилась. Иное милосердие чревато бывает. Дышать тяжело. Вы ей... Отчего бы не помочь женщине? Она предъявила интересные бумаги. И мой повелитель подумал, что если окажет он услугу истинному наследнику, туман клубится, глаза застит. Вот и расплылось, расползлось лицо Ульриха. Не лицо блин белый, на котором глаза кусками сажа. Не глядись, утянет. Он и не глядится. Михаил. Мишенька. Мама так называла. Нельзя уходить. Он еще не все понял. Или все... Что уж теперь — поддержать претензии якобы законного наследника или законного. Главное — смута, раскол, и в расколе этом, в муте кровавой, свой кусок отрезать. А после, кто бы ни победил ему, царство придется собирать по кускам, по клочкам, на живую нить шить. На саксонцев обиды нет, у них свой интерес, как и у норманов. которые тоже помогли. Где золотом, где волшбой, а где... Свои виноваты. Грызлись, делили коврик у ног царевых, не заметивши, как зреет недовольство народное. Того и гляди, выплеснется. Дышать надобно. На. Мне жаль. Ульрих поднялся. Вы хороший человек. И верю, что стали бы мудрым правителем, но моему господину мудрые не нужны. Он помог Михаилу Егоровичу улечься и стянул сапоги. «Не волнуйтесь, у меня нет задачи полностью стереть ваше царство. Все-таки буфер между степями и нашими землями необходим, но...» Голос трудом пробивался сквозь розовую пышную вату. «И трон займет достойный. По праву. У вас интересные легенды. Большой простор оставляют». Он снимал кольца, кроме одного, махонького, Невзрачного, еще матушкой дареного на оберег. Лучше бы свободу подарила. Но что она могла? Робкая, тихая царица, Которая и светелки-то своей не смела лик оказать, Без отцова дозволения. Только и умела, что молитвы читать, И божи не кланяться. медь народу сыпать щедрою рукой, Улыбаться робко, говорить тихо, Слезы лить по всем детям своим. Обережное колечко крепко вплоть вросло, оставит. Ему кольца безнадобности выкинет, небось, в ближайшую канаву, где и подберет их человек невезучий, которого после и возьмут, обвинивший в смерти царевича. Да, царевича. Сквозь туман выступила матушка, и лик ее был печален. «Здравствуй, мама!» Михаил Егорович, точнее, Мишенька, которым он был для матушки, взгляд отвел. Стыдно ему было, она ведь знает, обо всем знает. Но разве виноват он? Разве хотел власти? Не когда-то, только свободы. А они связали клятвой и поводок дали в руки тому, кто... «Прости его!» Матушкина рука легла на чело, и холод от нее исходивший проник в тело. «Вот, значит, она какая! Смерть! И не страшно, и легко даже!» «Не могу!» «Прости, и тогда свободен станешь», — сказала матушка, глядя серьезно. «И нас прости! Меня, что не помешало! Отца, что послушал советов дурных! Боялся, что ты, Мишенька, обиду затаишь на брата, смуту учинишь!» «И отец вышел!» Таким, как Мишенька его запомнил, Строг и силен, Высок, кряжест. В братье от него только и было, Что горделивая посадка головы. А так? Царство только-только на ноги встало, Окрепнуть бы ему. А для того покой нужен, Чтоб даже мысли о смуте не возникало. На отце рубаха алая, Матушкой расшитая. Босс стоит, голову опустил. А как не возникнет, когда двое вас? Один старший, а другой разумный и всем хороший. Когда шепчутся бояре, дескать, болезнь-то, может, и отошла? Да вдруг недалече, вдруг возвернется она. И как мне было поступить? По правде, по справедливости, коль не сгинула она вовсе из мира. Но ныне все иначе, видать. Назвать наследником тебя в обход старшенького так найдутся и те, кому он болезный, мил будет, станут кричать, что царь закон попирает, хотя блюсти его поставлен. Оставить, как оно есть, искушение велико, и не ведал я, сумеешь ли ты устоять? Умру и расколется царство. Одни бояре за тобой станут, другие за ним. Сослать тебя или его Вы оба, мои сыновья, обоим счастья хотел. Вот и выбрал тебе дорогу, которая казалась. Замолчал отец. Развел руками, мол, кто ж знал, что выйдет так? Никто не знал, и повторили призраки хором: Прости. Мишенька постарается, он уже простил, ибо сам был виновен во многом, и теперь мучила лишь а его-то. Простят, пусть не брат, который уже ушел дорогой, а другие, те девчонки и дети. Легко стало, взлетел он птахой понад землей и увидал, что себя лежащего, уставившегося взглядом бездвижным в небеса, что сок солнца, который спешил уйти, уносяя клинок отравленный и перстни, а камень в потайном кармане не отыскал. Хорошо, увидал у юродивого, который вовсе не был юродив, и толпу, что разрасталась, пребывая перепуганным людом, и мертвиков перед Юродевым расступавшихся, некромант или амулет при нем. Мальчишку, который запыхавшийся, побледневший, что-то втолковывает декану некромантов, и тот мрачнеет, подбирается, что рысь перед скоком. Душа обрела крылья, и воздух под ними сделался плотен. Время вдруг исчезло, и Михаил Егорович осознал, что его времени ныне вовсе не существует. Он видел, что было, что есть и что будет. Погром на Белом городе и терема, которые прятались за высокими оградами, и захлебнулась бы толпа, Остановилась, забоявшись пик и сабель. Да только саксоны не были б собой, когда б не отыскали способа. И вот открываются ворота, а коль заперты, то и сносятся, будто бы силой божининой. И занимаются терема, кричат люди, кровь льется, звонит колокол. Гуляют мертвяки, летят гонцы к стрелецким сотням, несут грамоты. перстнем коронным запечатанные, и собираются некроманты, стягиваются боевики, про мертвецов позабывшие, вернуться после, когда уймут бунт кровавый, идут ровным строем, и кто-то кричит «Бей, магов!» и разъяренная толпа, которая уже сама не ведает, чего ей надобно, разворачивается, уверенная, что и этого врага сметет и юродивый, скинув шимаску дурачка, вздымает руки, выпуская вихри сырой силы, но разлетаются они о совокупный щит, выставленный магами, а мрачный кавьяр только руку о руку потёр, плечами повел. Это не бой, избиение, и иначе нельзя, потому что немного их магов, куда меньше, нежели людей. Но все одно огонь и вода, и, кажется, гудит земля, раскрываясь под ногами. Крики, боль. Юродивый теряется в этой мешанине. Он сделал, что должно, почти сделал. Он летит ко дворцу, и Михаил не способен остановить его. Ныне он лишь наблюдатель. Наблюдать с высоты легко. Вот вбегает во двор мальчишка. Куда подевался дурачок, да, вишней? Ныне вновь он свят, ликом чист, волосом светел, одежи белые, под тряпьем скрывались. Главное, что ни пятнышка алого на них, ни следа малого копоти, чисты, как душа младенческая. «Слушайте, люди!» — кричит он, и голос набатом несется по двору. «Слушайте и не говорите, что не слышали! Трудные времена настали, люди!» Смута идет, но я послан вам во мир и спасение. Признайте истинного царя, признайте, и воздастся вам. Его руки и плечи охватило белое пламя. Признайте, и наступят благодатные дни. Черное солнце, будто потревоженное этим пламенем, дрогнуло и сдвинулось. Всего на волос, но и этого хватило, чтобы золотой луч, упав с небес, коснулся чела нового царя. Первыми на колени опустились стрельцы, холопы, виночерпи и псари, девки дворовые, рабы безмолвные, бояре. Эти держались, привычные к чудесам, не единожды встречавшие на пути своем магов, но и они дрогнули. «Я буду щитом вашим, который заслонит от гнева народного», — вещал самозванец. «Я есть ныне царь новый, и кровь моя не прольется». Старик Волчевский остался на ногах. Обеими руками он вцепился в посох. Верно стоять было непросто. И Михаилу Егоровичу хотелось бы понять, что за магию использовали саксоны. — В тебе и капли той крови нет. — Зато другой полны жилы. Самозванец опустил руки. Он мог бы растереть старика в песок, и это понимали все, кому выпало в тот день оказаться в тереме. — Тебя волнует законность моих притязаний, старик? И если докажу я, что имею право взойти? Он махнул рукой, и живое пламя поднялось с гудением, расчищая путь к помосту, на котором высилось резное кресло. Докажи, согласился Волчевский. Страшно ему было, а ведь и бровью не повел крепок. И глядя на него, стали подниматься и прочие. Вот Кабашин встал, потатер, делая вид, что на колени бухнулся, исключительно от жары и телесной слабости. Гуршинин и Двыденский переглянулись. Эти в стороне останутся, им в столицах делать нечего. У них земель столько что ни одно царство сотворить можно, а потому и думают о том, как бы свое сберечь. Может, оно и правильно. Докажу. На лице самозванца появилась кривоватая улыбка. Ну и вы уж будьте ласковы, не забудьте про слово данное, да будет божиня ему, свидетелем. А вот и это было плохо. До того плохо. что Михаил Егорович потянулся было к земле, желая упредить. Но воздух был слишком плотен для крыл его, да и сила неведомая не пускала. Хорошо хоть вовсе дозволила глядеть. Вот самозванец поднимает руки и разводит их медленно, и небо светлеет, будто стирают с него густую черноту. Вот земля мелкой дрожью идет, и по слову сказанному — которая упала в мир камнем, оглушив всех, кто слышал его. Он и мир меняется, выталкивает из себя древний склеп. Темные камни его мхом поросли, крепки двери на брус железные заперты. Но ложатся на брус руки белые царевича и вспыхивает он пламенем синим, пеплом осыпается. Раскрываются двери, Беззвучно, и сам склеп будто наизнанку выворачивается, дабы все видели, что в нем сокрыто. Гроб хрустальный о семи цепях, и дева в гробу том, белолица, темноволоса, прекрасно, что камень драгоценный в короне. Кто-то вздыхает, кто-то прикусывает руку, чтобы не закричать, кто-то молиться начинает. Вспомнивши, что все тут под Божьей волей. «Вот она, наследница престола законная!» Молвил он и так, что услышан был. «Рожденная в браке законном!» «Баба!» — сплюнул Волочевский. «Неживая!» «Зачарованная!» — усмехнулся самозванец. «Она жива, и любой сие подтвердить способен. Подойди, старик, не бойся, я не причиню тебе вреда!» Волачевский хмыкнул, не поверивши, но подошел, а за ним и прочие подтянулись. Обступили гроб с полошенной дурноватой стаей, загомонили разом и стихли же, по взмаху лже царевича. Соскользнула крышка, и Волачевский руку протянул. Теплая, молвил он, пощупав запястье спящей царевны, а после и ущипнул. Да только неподвижно осталась девка. Кровь проверить надобно. Камень принесли тотчас, самозванец не мешал. Стоял подле гроба, наблюдая за суетой. А ведь хитер! Откуда взялся? Из тех царицей привеченных или нормандских кровей? Саксонец? Перекати поле, которому и Марана не указ. Плохо это. Или... Такой на цепи не усидит. Ульрих полагает, что использовал мальчишку, А оно как бы не наоборот вышло. Пускай. Первый князь, помнится, тоже божениным сыном звался. Сирота из ниоткуда. Все повторяется. Воля ли богов, хитростью ли людей, а может и тем и другим, разом. Боярский клинок вспорол ладонь спящей девы, и ведь нарочно глубоко резали, а она, бедная, и не шелохнулась даже. Крепок был колдовской сон. А кровь красна, потекла, упала на поднос, коснулась черного камня, который кровью потревожен, вспыхнул ярко, разом из обыкновенного, драгоценным становясь. — Признал, подишь ты, — без особого, впрочем, удивления сказал Волчевский, и клинок убрал. — Так кто ее? А ты? — А я ее женой назову. Не смутившись ни на мгновение, сказал самозванец. «Разбужу и назову. Ты можешь сам попробовать?» Мальчишка указал на гроб и деву. «Если хочешь. Или вот сыновья твои?» Волчевский оглянулся. Сыновей у него было пятеро. И верно, мелькнула мыслишка, что ладно было бы усадить хоть одного на трон. Да только опытен был боярин. И оттого сказал громко. «Сыновья мои уже просватаны, не гоже боярину от слова своего отпираться, но если кто вас хочет...» «Вас хотели?» «Как же таким случаем да не воспользоваться?» И первым вызвался будить кочербрут младший. Подошел к гробу, поклонился, наклонился, приник к кустам и вспыхнул белым пламенем. Заорал, покатился по камням, пытаясь огонь сбить. Да только тот лишь яростней вгрызался в тело боярское. Смотреть на это и с высоты было неприятно. Душа, пусть и бестелесно, ощутила едкий запах паленого волоса. И Михаил Егорович поморщился. «Надо же! Чего удумали?» «Бояре зароптали!» А самозванец лишь руками развел, мол, не он тому виной. но иди на воля Божинина!» А разве в человеческой силе противостоять ей и в разуме? Волчевский подбородок потер, и взгляд от спящей царевны переведши поинтересовался. — А ты, значит, не боишься? — Не боюсь, — ответил он, тряхнув кудрями. — Мне сие с рождения предсказано было. Судьба великая. И голос его усиленный магией разнесся по терему. Хитер. Одно дело бояре, им-то до судьбы чужой интерес малый, а вот другое — люд простой. Думать нечего, и дня не пройдет, разлетится по столице сказка о зачарованной царевне и сироте, душою чистом, на которого Божинина благословение снизошло. Если бы умела душа, Михаил Егорович рассмеялся бы. что однажды настанет темное время для земли росской, и падет царь, и все царской крови. А вот это уже крамола, и лишь царевна юная уцелеет едино потому, что мать душу свою залогом оставила. И ухмыльнулась при этих словах красноокая тварь, чей взгляд опалил, заставил забить крыльями незримыми, в желании подняться выше. Но нет, не Михаилова грешная душа твари надобна была. Свою добычу она несла в кистых лапах и держала крепко. Рвись, борись, не выпустит. Куда несет? Кому? О том лучше не думать. Разве ж мало Михаилу иных мыслей. Что станут бояре власть меж собой делить? Вновь показался терем царский с самозванцем, который стоял, ногу вперед отставивши, рукой бог подперши, «Гадать и редить, кто из них родовитей, кто сильней, и до того дойдет, что войной двинутся друг на друга, вводя царство в разорение». Бояре переглянулись. Разорение никому-то не надобно было. С разоренных земель многого не возьмешь. Да только все — Сказанное молодцам недобрым, они знали и готовы были рискнуть. А следом и азары лютой волной покатят, и не останется здесь ни города, ни разоренного, ни села, ни сожженного. Красиво говорил, вороньем слетятся на обескровленную рось норманы и саксоны, пировать станут на мертвом теле ее. Выдохнул парень. Провел ладонью по светлым волосам. «Изгинет царство, как будто бы и не было, А вольные люди, навеки вековечные, Рабами сделаются». «Хватит!» — оборвал речь Волчевский. «Поняли мы уже. И ты, значит, спасешь?» «Спасу, боярин!» — самозванец отвесил легкий поклон. «Мне сие предсказано было. Видел я сон». Явилась ко мне женщина в платье простом, волос ее золотой, очи синие, и свет от нее такой исходил, что смотреть глазам больно было. Кто-то из бояр хмыкнул, знать не больно поверил, им и не надобно, главное, что люд поверит простой. Смутьяны, которые ныне движутся, бояр бить, которые уже терема запалили, и пара теремов лишь начало. Стрельцы, им небось не в радость будет кровь лить, Люда Простого, У каждого второго в столице родня, Если не у каждого первого. Сказала она мне, чтоб не плакал я по родителям, Коих стрелы азарские унесли, А эта боль отболит, Чтоб не гневался за село пожженное, А этот гнев не только в моем сердце жив, Чтоб не клялся мстить, Месть на пути Маранина ведет. Но чтоб шел в дальний скит К старцу Пресвятому Анусию И просил его взять меня в ученики. Бояре молчали, переглядывались. А гляди-ка, все с колен повстали, Иные хмурятся, которые по бестолковей, Того и гляди, с кулаками кинутся на самозванца. Да только и у него найдется, чем ответить. Там я жил десять лет, в тиши и благости, постигая науки всякие. Сомнительно, и сомнение это читается в глазах Волчевского, но дальше взгляда не уйдет. Слишком умен Волчевский, чтобы воевать там, где шансы на победу малы. Первым поклонится новому царю, опорой станет, надежей, с того и получит свою награду, а прочее, что ж, Одни за дурость свою поплатятся, с другими счеты сведут. Ничего-то нового. Пока вновь не явилась мне дева и не велела отправляться в столицу, ибо близилось время перемен великих, которых мне свершить судьба выпала. Кто-то матекнулся, кто-то засопел сердито, желая верно сказать, что таких вот вершителей В столицах и без нынешнего самозванца хватает. Но промолчали. Уж больно выразительно была груда костей опаленных, которую убрать и не подумали. И потому говорю я вам, смиритесь, примите волю ее, и будет так, как будет. Самозванец закончил речь и осенил себя крестом Божининым. Волосы его вдруг засветились ярко, и свет этот расползся по одеже, и в скорости стоял пред боярами человек, сиянием окутанный. стоял и улыбался, понимая, что победил. И первым опустился на колени старик Волчевский, он тоже умел победителей чуить, а следом за ним тяжко бухнулся Довыденский, и прочие воспоследовали. Верно решивши ныне уступить, А там уж восесть на трон не так и тяжко. Куда сложней удержаться? Неудобно оно, креслица царская, Не каждый зад этакую честь выдержит. Самозванец же, подошедший к гробу, Наклонился и приник к мертвой красавице. Замерли все. Затаили дыхание в тщетной надежде, что полыхнет гость дорогой. Да только мгновение, и еще одно, и длился поцелуй этот вечность, если не дольше. Но дрогнули ресницы красавицы, открыла она глаза и тихим голосом спросила. — Кто ты? — Я твой суженый, душа моя, — сказал самозванец, руку протягивая. Боженей дадиной, и пред нею связаны души наши до самой смерти. И тут, будто и вправду умел выражить он, Солнце черное вдруг рассыпалось роем мушиным, И он и стаял в свете ясном, и полегли мертвяки, И в маленьком храме, который, по легенде, Еще первой царицей ставлен был, торжественное ясно, Зазвенели колокола. Радуйтесь, люди, спаситель явился.